Глава шестая Артем лежал на спине, скрестив руки за головой. Невидящий взгляд смотрел куда-то сквозь потолок. Рядом сонно сопела Фелия, выставив кверху свою голую розовую задницу. Умом она не блистала, но оказалась хороша в постели. Девица изо всех сил делала вид, что спит, но на самом деле за ним следила. Привыкшая к жестоким местным порядкам, она не знала, чего ожидать от игрока. Ему было плевать на эту демонетку, хоть воспоминания то оставила исключительно положительные. Ингрук за последние дни наконец расслабился, оказавшись в относительно безопасной ситуации. Минуты спокойствия были как бальзам на душу. В кои-то веки он получил возможность спокойно и вдумчиво рассмотреть свой лист персонажа. Тот после Хэвис принцип должен был претерпеть некоторые изменения. Игрок мысленным приказом открыл интерфейс. Арт. Уровень 98. Малая трансцендентность. Ментально скоростной тип 3. Характеристики. Сила 24. Ловкость 24. Выносливость 41. Интеллект 70. Восприятие 24. Свободные очки 28.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 Баланс – 31 миллион восемьсот девяносто три тысячи три «Твою мать!» – негромко выругался парень. Он получил в сумме 28 уровней. Их количество выросло на четверть. Рост сумасшедший. Жаль, он не отражал реальных изменений в навыках и мощи адепта. Сам он помнил лишь о четырех за убийство трансцендентного наблюдателя за порталом в «Хэвис Принцип» до потасовку в замке, где добрался еще до парочки гегемонских псов. Наблюдатель являлся более развитым адептом, нежели Артём. Но внезапная атака и усиление очень редким зельем сделали свое дело. Остальные 22 уровня были даны за уничтожение военного объекта, в котором укрепились другие боевики гегемонов. А может быть, пришли каким-то бонусом. Помнится, система дала второй уровень его бесполезному званию. Ингрок мысленно поискал его но в интерфейсе то не отображалось. Плюнув, он заострил внимание на атрибутах, сразу заметив, что на единицу поднялись явления мысли, кистевой бой и созерцание. На этом изменения заканчивались. Теперь главный вопрос — распределение накопленных очков. И это требовало серьезно обдумать. Будет ли он продолжать вкладывать в интеллект или все же получит бонусы с других характеристик? Серьезно задумавшись, Артем понял, что ему кровь из носа требуется спокойное и безопасное место, а также достаточно свободного времени. Во время распределения характеристик организм испытывает напряжение нуждается в отдыхе. То же самое с получением бонусов. Помимо этого, уже давно чесались руки заняться разработкой и воплощением некоторых идей для создания навыков. Но город, населенный кровожадной расы садистов, для этого явно не годился. Выходит, для начала все же придется закончить свое путешествие и попасть наконец в новый мир, а уже там отсидеться и, набравшись сил, пойти выполнять долг. А что дальше? Неожиданно для себя задался вопросом Артем и понял, что не может дать ответа. Уши уже говорил ему возможности длительного ожидания и советовал потратить то на поиск силы. Но правильно ли считать силу целью, или она всего лишь средство? Осознав, что его понесло в какие-то дебри философских рассуждений, он встал и начал торопливо одеваться. Завозилась и демонетка, увидев, что на нее внимание обращают не больше, чем на мебель. «Ты еще вернешься?» — повернулась она к нему. «Когда?» Артем подавил поднявшееся чувство мужской самоуверенности. Не стоило забывать, что он имеет дело с другой расой. Фелия просто увидела в нем удобный источник ресурсов. «Где здесь можно умыться?» вместо ответа спросил он дальше по коридору белая дверь машинально проговорила та не обращая больше на нее внимания он вышел в коридор найдя взглядом искомую дверь он вдруг подумал что ополаскиваться в одной купании с демонами то еще приключение но к счастью то пустовала. видимо местные к этому делу не испытывали большого интереса внутри артем нашел лишь емкости с холодной водой и какие то лавки а роскоши вроде канализации или души здесь и речи не шло Наскоро обмывшись и надев экипировку, он спустился на первый этаж и направился к выходу из здания. Задержка в этом чертовом городе и так вышла слишком долгой. Пора было возвращаться. Пройдя мимо бармена, вообще его не заметившего, Ингрук вышел в уличный зной местного мира. Пока он развлекался с демонеткой, наступила то ли местная ночь, то ли вечер. Неское светило, кажется, нависло совсем над головой и приобрело кроваво-багровый оттенок. В его алых лучах округа приобрела законченный инфернальный вид. Улицы до сих пор были забиты дыры всех цветов и наружностей. От почти идентичных человеку до совсем изуверского вида существ. Артем немедленно поднялся на созданной плоскости и полетел прочь от этого города. По пути им один раз заинтересовался местный летающий патруль, но стоило ему показать гостевой пропуск, как те моментально отвалили. Игрок быстро пересек монументальные крепостные стены. Здесь он увидел, что из города выходит множество демонов. Недалеко от стены они становились в некой подобие строя. Куда они собрались? Артем с легкой досадой вспомнил, что вчера не успел расспросить, чем же занимаются местные. Впрочем, можно было догадаться, мирной здесь жизнь не была. Несмотря на неприглядность этого мира и жестокие порядки, он испытывал интерес к нему. Но сейчас не было свободного времени, чтобы оставаться. Он пролетел над каменистой равниной вдоль дороги, по которой как раз к городу ушел длинный караван здоровенных тварей, обвязанных тюками. Как только он одолился достаточно, то немедленно перенесся прыжком к метке, оставленной у портала. Как ни странно, тот все еще был открыт. Что он там сказал? Окропить кровью по возвращении? Артем достал из пространственного кармана обод. После манипуляции Владыки тот ощущался совершенно по-другому. Исчезла некая нотка сопротивления, или даже агрессии в адрес прикоснувшегося к нему. Внезапно для Артема открылось окно системы. Обруч слова. Дает возможность привязать существо к пользователю артефакта. Позволит контактировать и распоряжаться. Ого! Невольно вырвалось у него. Честно говоря, он не собирался следовать совету Владыки и поливать его своей кровью. Кто знает, насколько опасной ловушкой это могло быть. Но сейчас, прочитав свойства, игрок испытал непреодолимый соблазн. Может, он станет хозяином настоящего фэнтезийного дракона? Переменившись во мнении, Артем вошел в портал. Секунда дезориентации, и он снова в зале. Без особого удивления отметил, что следы битвы исчезли бесследно. Сейчас наблюдатель мог любоваться идеально ухоженным залом. Правда, на этот раз столы пустовали сверкая идеально чистой и лакированной поверхностью, что рождало блики от магических фонарей. Артем сразу почувствовал себя неуютно, будто кто-то смотрел на него, причем неприветливо и подозрительно, как на нежеланного гостя. Не став терять времени, он сделал надрез на гисти и подождал, пока не выпустит кровь. После этого аккуратно взялся за артефакт, внимательно отслеживая ощущения. Первым делом игрок почувствовал мгновенный, хоть и небольшой отток крови. Обод будто впитывал ее. Потом артефакт не сильно нагрелся. В этот момент вибрация, пробежавшаяся по замку, отвлекла игрока от важного процесса. Насторожившись, он огляделся, приготовившись реагировать. Но все было тихо. Обруч также успокоился, перестал пить кровь и остыл. Посмотрев на него, Артем увидел, что наименование артефакта изменилось. «Обруч слово Привязанный». Но кому привязан? Никаких живых существ он здесь не видел. Испытывая смутные догадки, он снял шлем доспеха и аккуратно водрузил предмет себе на голову. Игрок попытался сконцентрироваться на предмете, как-то почувствовать своего домашнего дракона. Но попытки были бесполезны. Кроме холода и веса металла, он ничего не ощущал. Рытем не успокаивался. Он начал пробовать ввести в артефакт энергию своего атрибута, давить ею. Но все напрасно. Внятые инструкции по применению владыка снабдить его запамятовал. Раздраженный тяжелой атмосферой замка, он решил попробовать позже, после того, как обыщет его, и отдалиться на достаточное расстояние. Каменное сооружение представляло из себя центральный донжон. По краям он был окружен башнями. В основании имелся довольно узкий двор-плац, защищенный крепостной стеной. В целом фортификационное сооружение казалось слишком высоким и тонким. По сравнению с земными аналогами, выделяясь яичным силуэтом на фоне неба круговерти. Обыск ничего не дал. На этот раз стены не сопротивлялись просветке и ощущениям пространства, но это ни в коей мере не помогло. Всюду, куда бы он ни шел, сплошь пустые помещения до да серые стены. При этом игрока постоянно преследовало чувство, будто он упускает что-то прямо перед своим носом. Он поднялся от подвала до верхушки, но не увидел ничего интересного. В итоге, разозлившись пущи прежнего, он вышел на балкон, где ощущение чужого внимания чуть сбавило яркость. Пришлось покинуть скалу и отлететь на несколько сотен метров, прежде чем оно пропало совсем. Здесь начался новый раунд бесполезных попыток. Они продолжались еще с час, пока в конец удрученный бесплодностью своих действий Артем в порыве ярости не разворотил ствол дерева рядом с собой. С треском оно рухнуло на влажную траву. Игрок машинально отвернулся от щепок и обомлел. Прямо на его глазах замок будто сдулся и провалился в червоточину, черная клякса которой также вскоре исчезла. Удивленный он прыгнул на плоскость и рванул к месту. Самые простые версии невидимости пришлось отбросить сразу. Скала пустовала, замок действительно исчез. Артем подлетел к месту предполагаемой червоточины. И, используя атрибуту, он нашел место, куда пропал портал. Любопытство съедало, поэтому следующим же шагом он начал открывать пространство, чтобы узнать, куда переместил себе Глец. Как ни странно, на этот раз никаких проблем не возникло. Артем открыл небольшой проход, но в очередной раз убедился, что сегодня не его день. С помощью атрибута пространства он попытался понять, что на той стороне он нащупал лишь самого себя. Уже догадавшись, в чем дело, он прыгнул в проход, который перевел ровно в точку отправки. «Зацикленный телепорт», — озадаченно подумал парень. Сбитый с толком приземлился на ровный участок скалы, где раньше стоял замок, и задумался. Путем несложных умственных заключений пришел к выводу, что если он и причастен к этому, то разгадку следует искать в моменте яркого выброса эмоций. Хорошенько покопавшись в памяти, он вспомнил. Перед странным исчезновением, на долю секунды, какое-то мимолетное озарение посетило его. Произошел контакт с артефактом. Он не имел доказательств, но интуитивно был уверен, что по его случайному приказу замок скрылся. Но куда? В чем вообще заключается суть взаимодействия его с крепостью? Вопросов было слишком много. Еще через час попыток он наконец решил отложить это дело до лучших времен. У игрока была куча важных целей в Курговерте, и он не желал оставаться здесь и тратить время ради разрешения загадки. По поводу произошедшего уже имелись определенные домыслы. Если они соответствуют истине, можно будет вернуться к этому вопросу позже. Все же, немного сожалея, он поднялся на плоскости в воздух, чтобы поискать еще пространственные трещины. Ему нужен был проход в осколке Восьмого кольца, очень опасного места, где он получит возможность попасть в мир Кеважи. В очередной раз убедившись, что сегодня дурной день, он не нашел даже малейших волнений пространства. Оставалось только летать на плоскости в поисках нужного объекта. За последующие несколько часов Артем обнаружил четыре пространственных разлома, но ни один из них не вел на восьмое кольцо. Он твердо решил, что покинет этот осколок через следующую найденную, независимо от ее уровня. Однако в этот раз удача все же решила с Через полчаса он заметил вдалеке некую странность. Откуда-то из-за леса высоко в небо уходил столб белого дыма. Так как ничего другого на примете не было, Артем немедленно направился туда. По мере приближения приободрился. Место излучало пространственную нестабильность. А значит, там была трещина или что-то ценное. А может, враг, от которого придется уносить ноги. По мере сокращения дистанции, глаз начал подмечать особенности. Дыма, а точнее густой водяной пар, шел из крупной трещины в земле. Та протянулась на несколько километров в длину и более 500 метров в ширину. Лес вокруг, возможно, из-за локального землетрясения, лежал в повалку. Подлетев, Артем не стал медлить и приступил к спуску. Ориентировался по ощущению пространства. Пар, валивший из недр, затруднял видимость. По мере спуска флуктуации пространства ощущались все сильнее, что вселяло надежду. Он преодолел около километра вниз, когда пар наконец-то начал редеть, а глаза заметили кое-что новое. Вид был сказочный. Прозрачная голубая вода подсвечивалась летающими цветными огоньками. По краям все заросло сочной растительностью что не мудрено. В воздухе помимо пространственного ощущалась плотная концентрация атрибута жизни. Пролетев пару сотен метров над водой, он понял, что самое интересное скрывается на глубине. Придется погружаться. Он мог долгое время не дышать, но организму в кислороде все же нуждался. Благо был подходящий расходник. В очередной раз Артем мысленно поблагодарил леди Эрли. Глоток воздуха насыщает организм атрибутом воздуха. Пользователь на длительное время может задержать дыхание. От использования явления по всему телу пробежал холодок. Как только оно заработало, игрок развеял плоскость под ногами и погрузился в прозрачную чистую воду. Хорошо, что мокнуть не пришлось. Костюм охотника был полностью герметичен. Освоившись, Артем погрузился вглубь подземного разлома, попутно двигаясь к источнику энергии. Чтобы ускориться и компенсировать свою неповоротливость, Он просто подталкивал себя небольшими плоскостями в нужном направлении. Под водой располагалось настоящее царство жизни. Кишмя кишели всевозможные странные юрки, твари, которых с натяжкой можно было назвать рыбой. Здесь тоже было светло, благодаря ярким огонькам концентрированной энергии. Наконец, где-то под собой, вдалеке, он увидел всполохи крупного источника света. По его ощущениям, он как раз находился над причиной пространственной нестабильности. Артем замедлил спуск, чтобы какая-нибудь неприятность не застала врасплох. Он уже вывел золотое правило круговерти: ничего ценного здесь просто так не найдешь. У любого артефакта есть свой хозяин. Сквозь лазурь воды медленно проступали очертания интересующего игрока места. Первым он увидел пространственную трещину. В отличие от обычных, она ярко мерцала и переливалась, будто живое пламя. Артём сразу ощутил необычайно плотный фон, исходящий от неё. Переход буквально дышал энергией. «Это точно портал на восьмое кольцо!» В этом Артём был полностью уверен. Однако и это было не всё. Портал находился в низине, усыпанный необычным ярко-розовым песком. В десятки метров от него лежал костяк гигантского зверя, что при жизни не уступало киту. Артёма сразу привлекло мягкое свечение, исходящее из его черепной коробки. Если он правильно понял, там спрятался источник энергии, из-за которого воды здесь были насыщены жизнью. Однако не успел он двинуться к сокровищу, как почувствовал незваных гостей. Или это он стал таковым для хозяина у сокровища? «Наглеть так наглеть!» Артём пространственным прыжком переместился к черепу мертвого монстра. Зацепившись за кость, он тут же юркнул в пустую глазницу, испускающую свет. Сразу оглядевшись, он пси -когтями разрезал внутренние стенки, пробиваясь к сокровищу, которое хранилось на месте давно сгнивших мозгов. Им оказалась гигантская жемчужина размером с кулак, что рассеивала приятным глазу свет, поразив адепта своим потрясающим видом. Однако времени любоваться не было. Он прикоснулся к ней, моментально отправляя в пространственный карман. Едва это случилось, в уши ударил какой-то виск, полный негодования и ярости. «А вот и хозяин!» Сражаться с тварью на чужом поле боя желаний не было. Тем более главную награду он уже забрал. Недолго думая, Артем еще одним пространственным прыжком переместился к трещине и нырнул в нее. Игрока ждало восьмое кольцо круговерти.